Глава 22. Район Старый город. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Машины тенеборцев прорвались сквозь оцепление и с визгом тормозов остановились в конце жилого квартала. Вокруг царил хаос. Из окон домов доносились крики. Тени носились по улицам и нападали на беззащитных горожан. Повстанцы в черной форме прикрывали их от атак немногочисленных полицейских и бойцов городской гвардии. «Твою мать!» – выдохнул Алексей, сидящий за рулем броневика. «Какого чёрта здесь происходит?» «Настоящая мясорубка, брат!» – ответил Андрей. «Похоже, мы к такому не были готовы. Тени и люди теперь вместе!» «Да, хреново все это выглядит. Сегодня будет тяжело». «Надеюсь, эта новинка от Вавилонского сработает как надо», – пробормотал Андрей, проверяя застежку на своем браслете живой брани. «Иначе нам всем крышка!» В последнее время тенеборцы чувствовали себя беспомощными. Годы тренировок и боевой опыт оказались бессильны перед масштабами вторжения. Все, чему их учили, не работало. Обычное оружие не действовало на теней. Магические техники были неэффективны, даже нефритовые боеприпасы, которыми снабжал их Вавилонский, имели свойство заканчиваться. Да, тени-борцы отважно сражались, рисковали своими жизнями, но все их методы, техники, навыки – все это было практически бесполезно против бесконечных полчищ теней. Когда ты видишь, как твои боевые товарищи… Один за другим падают на землю, разорванные на части этими тварями. Тогда начинаешь сомневаться во всем. В своих силах, способностях, да даже в самом смысле своего существования. А ведь в гильдию тенеборцев не брали кого попало. Сюда попадали лучшие из лучших. Опытные бойцы, сильные одаренные, люди с железной волей и стальными нервами. Но даже они казались беспомощными перед лицом этой тьмы. «Ладно, пора действовать!» – скомандовал Алексей, открывая дверь броневика. «Вперед!» Они вместе с другими тенеборцами выскочили на улицу и тут же оказались в гуще событий. Несколько ближайших теней с шипением бросились к братьям. «Ну что, брат!» – сказал Алексей, активируя живую броню. «Попробуем новинку в деле!» Андрей молча кивнул. Металлические браслеты на их руках тут же ожили, растекаясь по телу тонким слоем брони, превращаясь в прочные защитные костюмы, мерцающие зеленоватым светом. Они выхватили мечи и ринулись в ближний бой. Клинки, усиленные нефритовой крошкой, с легкостью пронзали темные тела. Твари шипели, нападали, но не могли прокусить защитный слой живой брони. Внезапно из-за угла дома вылетела еще одна тень, размером сразу с три человеческих роста. Алексей, не теряя времени, выхватил новенький теневой разрушитель и выстрелил. Нефритовые иглы с жужжанием, просвистев в воздухе, вонзились в тело тени, которая мгновенно взорвалась, разбрасывая вокруг облака нефритовой пыли. Вместе с ней испарились и несколько более мелких теней, попавших по взрывную волну. Братья переглянулись. — Ничего себе! — прошептал Андрей. — Вот это я понимаю мощь! Раньше, чтобы уничтожить такую тень, требовалось не меньше десятка опытных тенеборцев, вооруженных нефритовым оружием. А тут всего один выстрел, и твари больше нет. — Да... — кивнул Алексей. — Вавилонский все-таки волшебник. Кажется, теперь у нас все-таки есть шансы. Моя мастерская гудела от непрерывной работы. Там, наверху, ночь давно сменилась серым рассветом, но я, не обращая внимания на усталость, продолжал трудиться как одержимый. На этот раз я создавал големов-шахтеров нового поколения. Они должны были стать не просто добытчиками ресурсов, а настоящими подземными монстрами, способными прокладывать туннели в самых твердых породах. Вместо привычных кирок и лопат я оснастил их мощными бурами, которые с легкостью дробили скальную породу в мелкую крошку. Специальные магические приемники на бурах всасывали эту крошку, отправляя ее по длинным гибким трубам в тележки, ожидающие своей очереди. Другие големы, похожие на огромных металлических муравьев, должны были перевозить эти тележки на склад где уже големы-сортировщики на конвейере отделяли ценные металлы и другие породы от обычного камня, распределяя их по контейнерам. Если попадался камень, подходящий для строительства, то они тут же трамбовали его в аккуратные кирпичики, готовые к отправке на объекты Созидателя. Там уже Настя или я, используя свой дар, могли быстро возводить стены, башни, укрепления. Все, что было необходимо для строительства и защиты княжества. Кстати, о Насте. Она, как и всегда, не могла сидеть без дела. Пока я работал над заводом для Белозеровых и прочими делами, она ездила по городу с рабочими и, используя свой дар, помогала восстанавливать дома, разрушенные войной. Конечно, не все проекты были сложными. Иногда достаточно было просто укрепить фундамент старого дома который треснул от близких взрывов, или залатать дыру в стене, пробитую шальным снарядом. Но даже такая работа была важна. Ведь каждый восстановленный дом, каждая заделанная трещина – это не просто забота о простых гражданах. В первую очередь, это наш вклад в будущее Лихтенштейна. Хоть Настя и пыталась скрывать свои способности, маскируясь под обычного строителя, Слухи о ее чудесах быстро распространялись по городу. Люди потихоньку начинали шептаться о том, что она может одним прикосновением восстановить разрушенную стену или поднять обрушившийся потолок. Само собой, простому обывателю в такое верилось с трудом, поэтому подобные не приписывались к преувеличениям и слухам и списывались на превосходную работу строительной фирмы «Созидатель». Я еще раз окинул взглядом своих улучшенных големов, которые, едва появившись на свет, самостоятельно послушно складывались в ящики. и грузчики тут же выносили их из мастерской и сгружали наверху перед выходом из лавки. Туннели, которые я планировал проложить от лавки до шахт, были все еще не готовы, поэтому приходилось использовать ручной труд. Мои гвардейцы занимались транспортировкой големов, доставляя их на нужные позиции. И это был, пожалуй, единственный недостаток моей нынешней системы. Но я уже работал над этим. Уже через неделю я планировал заняться созданием новой модификации големов-землекопов, которые смогут прокладывать тоннели с невероятной скоростью. Тогда проблема с доставкой ресурсов будет решена раз и навсегда. Сил стало больше, и теперь я мог позволить себе более сложные и энергозатратные творения. Министерство обороны, город Петербург, Российская империя. «Коля!» – обратился Потемкин к Керенскому, начальнику службы безопасности. «Что думаешь о последних новостях, связанных с Вавилонским младшим?» «Думаю, что он становится все более ценным активом, Александр Петрович». «Ценным?» — усмехнулся Потемкин. «Да он уже сейчас полезнее, чем все наши генералы вместе взятые. Он разбил австро-венгров, в пух и прах. Им даже особый отряд не помог». «Непонятно как, но этот сопляк смог остановить их. Говорят, что он задействовал какие-то неизвестные науки технологии». Наши специалисты уже сломали себе все мозги, пытаясь понять, как он это сделал. Этот Вавилонский. Потемкин задумчиво потер подбородок. Он как будто из другого мира. Создает оружие, артефакты, которых у нас нет и в помине. Даже тенеборцы в восторге говорят, что его оружие лучшее, что они когда-либо видели. Ты видел отчеты разведки об испытаниях? Видел. — кивнул Керенский. — Впечатляет. — Одно непонятно. Откуда у него такие знания? Он же всего лишь молодой аристократ. Никаких связей с учеными и артефакторами. — Да хрен его знает! — пожал плечами Потемкин. — Но факт остается фактом. Этот парень настоящий гений. Представляешь, какие перспективы откроются перед нами, если мы сможем использовать его талант в интересах империи. «Не зря!» — он понизил голос. «Император интересуется им. Хочет знать, кто смог так легко раскатать особый отряд и нашу Альфу. Так что, Коля, нам нужно действовать быстро и аккуратно. Если мы не успеем, то его перехватят другие. Австрийцы, прусаки, англичане, американцы». Все они рано или поздно будут заинтересованы в его технологиях, и они, в отличие от нас, вряд ли будут церемониться. Они просто заберут его силой или уничтожат. «Есть какие-нибудь мысли на этот счет?» — спросил Керенский. «Ну, у меня осталось еще пара идей, как его достать. Но не хотелось бы делать из него противника и сажать на цепь. Княжеский дворец, сиявший былой роскошью, вызывал у меня лишь приступы эстетической тошноты. Каждый раз, невольно обращая внимание на бескусные интерьеры, я морщился. Это безвкусная позолота, лепнина, тяжелые портьеры, вычурная мебель. Все это напоминало скорее музей пыльного антиквариата, а не резиденцию главы государства. Но ничего», — думал я, бродя по залам. Пройдет время, и я все здесь переделаю. Создам современный, функциональный и, что самое главное, безопасный дворец. Вот только сначала нужно решить проблемы поважнее. Теперь запасы камня и железа в княжестве благодаря моим големам шахтерам, были внушительными. На складах томились аккуратно сложенные горы стройматериалов. С этим, по крайней мере, проблем не предвиделось. «Графу Белозерову я уже отправил несколько составов с металлом. Пусть начинает работать. Мне нужно было оружие. Много оружия!» Получив подарок, Владимир Петрович уже связался со своими старыми контактами – инженерами, техниками, конструкторами – и начал собирать команду для запуска производства. Я возлагал большие надежды на местных производителей. Если Белозеров сможет наладить производство по моим чертежам, то у нас появится реальный шанс защититься от любой угрозы. Немаловажным вопросом была и модернизация армии. Старые танки, бронетранспортеры, вертолеты, стоявшие на вооружении – это все было устаревшим и неэффективным, и у меня были свои идеи на этот счет. Мои размышления прервал странный гул, доносящийся откуда-то извне. Сначала я не обратил на него внимания, списав на шум города и на грохот мусоровоза за окном. Но гул постепенно усиливался, превращаясь в низкое утробное рычание, от которого задрожали стекла в окнах. Затем пол под ногами задрожал, и здание дворца покачнулось, как корабль во время шторма. «Да ну!» – подумал я с недоверием, глядя на покачивающуюся хрустальную люстру. «Неужели землетрясение? Вы что, издеваетесь? Не может такого быть! Я как маг земли это говорю!» Но толчки продолжались. Сначала слабые, едва заметные, они быстро нарастали, превращаясь в настоящие подземные удары, от которых стены дворца начали трещать. Мебель заходила ходуном, картины в позолоченных рамах со звоном падали на пол, а с потолка посыпалась штукатурка. Люди, находящиеся во дворце, с криками бросились к выходу. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. И тут же понял, что происходит. Эпицентр толчков находился прямо в центре города. И это было не землетрясение. Это было что-то другое. Что-то гораздо более опасное. «Виктор!» — крикнул я, набрав номер телефона. «Немедленно готов вертолет!» Мы вылетаем! Через несколько минут я уже сидел рядом с Виктором Волынским в кабине вертолета, который стремительно набирал высоту. Мы летели в сторону центра города, туда, где находился эпицентр странных колебаний. Водуц, раскинувшийся в долине, казался с высоты птичьего полета игрушечным. Дома, улицы, парки, все это выглядело маленьким и незначительным. Но в самом центре города. Творилось нечто невероятное. Здание трясло. Особо старые ветхи рушились. Земля ходила ходуном, образуя глубокие трещины и провалы. Среди людей царила паника. Они, как муравьи, метались по улицам в разные стороны, пытаясь спастись от падающих обломков. «Какого хрена?» – прошептал Виктор, глядя на разворачивающуюся внизу катастрофу. «Что там такое происходит?» Я, не отвечая, сосредоточился на своем даре, сканируя эпицентр толчков. И тут же понял, что стало причиной этих разрушений. Меня захлестнула волна ярости. «Вы что, суки, совсем берега попутали?» Мысленно произнес я, сжимая кулаки. «Я вам сейчас покажу, как пытаться обрушить мой город!» Виктор, заметив гримасу злости на моем лице, с беспокойством спросил. «Теодор, ты в порядке? Что происходит?» «Приземляйся! Прямо в центре!» Виктор, не задавая лишних вопросов, начал снижение. Вертолет, ловко маневрируя между рушащимися зданиями, приземлился на небольшой площадке. Я выскочил из вертолета и, активировав свой дар на полную мощность, направил всю свою силу в землю. В этот момент земля под ногами задрожала с новой силой, Но теперь вибрации шли не из эпицентра, а наоборот. Они, словно круги на воде, начали расходиться от меня, заполняя собой все пространство. Здания, еще недавно трясущиеся и рушащиеся, замерли на месте. Опасные трещины на стенах начали затягиваться, провалы исчезать. Земля под ногами потихоньку становилась твердой и неподвижной. Я стоял в центре площади с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на своей магии, и чувствовал, как сила Земли подчиняется моей воле. Теперь, после того, как угроза для мирных жителей миновала, настала пора заняться источником всей проблемы. Катакомбы водутся. Глубоко под землей в лабиринте древних катакомб. Леос, окруженный повстанцами и тенями, готовился к ритуалу. Зал, в котором он находился, был настолько огромным, что его своды терялись во мраке. В центре зала на каменном алтаре лежали три артефакта – кристалл бездны, сфера хаоса и клинок тьмы. Вокруг Леоса, образуя круг, стояли 13 одаренных, одетых в черные ресы. За спинами магов толпились повстанцы, ожидая начала ритуала. Рядом с ними колыхались тени, истинные порождения тьмы. Их бесформенные тела извивались и переплетались, издавая тихое шипение. «Братья и сестры!» – начал Леус. «Нас называли предателями, мятежниками, террористами. Нас преследовали, пытали и убивали». Но мы выстояли и сохранили веру в свои идеалы. И теперь пришло время действовать. Сегодня мы покажем ничтожным людишкам, что с нами нужно считаться. Он подошел к алтарю и взял в руки кристалл бездны. Камень запульсировал в его руках, излучает темную энергию. «Этот артефакт», — продолжил Леос, — «способен пробудить древние силы Земли». «Силы, которые сокрушат все на своем пути!» Он положил кристалл на алтарь и взял сферу хаоса, которая начала вращаться в его руках, отливая всеми цветами радуги. «Эта сфера откроет портал в мир теней! Они придут сюда, чтобы помочь нам уничтожить наших врагов!» Он положил сферу рядом с кристаллом и взял в руки клинок тьмы. «А этот кинжал станет ключом, который пробудит древний ритуал!» Он поднял клинок над головой. «Начинаем!» Леос полоснул кинжалом по своей ладони. Темные струйки крови потекли по его руке, капая на алтарь. Маги, стоящие вокруг, начали шептать заклинания. Их голоса слились в один мерный гул. «Это моя кровь!» — закричал Леос. «Кровь, пролитая за свободу Лихтенштейна!» Кристалл бездны вспыхнул ярким светом, а сфера хаоса начала вращаться с бешеной скоростью. Земля под ногами задрожала. Сначала легкие толчки, которые быстро переросли в настоящие подземные удары. Тем временем маги усилили свой шепот, и стены катакомб затрещали, а с потолка посыпалась пыль и мелкие обломки. Тени пришли в движение. Они переплетались, сливаясь в единый клубок тьмы, хороводом растекаясь по залу катакомб. «Это работает!» — закричал один из постанцев. «Землетрясение началось!» «Конечно работает, кретин!» — с улыбкой произнес Леус. «Это всего лишь начало!» Он повысил голос. «Не бойтесь, братья и сестры! Этот зал под надежной защитой!» «Скоро Центр Вадуца будет уничтожен, а мы станем новыми хозяевами этого мира!» Словно ему в ответ земля содрогнулась. Раздался сначала один мощный толчок, затем следом за ним еще несколько. Лео с улыбкой наблюдал за происходящим. Его план работал безупречно. Центр водуца, охваченный землетрясением, постепенно превращался в руины. Каждый толчок, доносящийся с поверхности, был музыкой для его ушей. Это была симфония разрушения, предвестник его скорой победы. «Скоро весь город будет наш!» — закричал он. Тени получат свою жертву! Они и насытятся энергией смерти! Их сила возрастет многократно, и тогда весь Лихтенштейн пойдет к нашим ногам!» Он рассмеялся, и его смех эхом разнесся по залу, смешиваясь с грохотом пришедшей в движение земли. «Видите, братья и сестры, я обещал вам власть и могущество, и я сдержу свое слово. Мы станем новыми хозяевами этого мира!» По правде говоря, в последнее время дела у Лео сошли не очень. Его люди начали пропадать в катакомбах. Сначала по одному затем целыми группами. Их тела, разорванные на части, находили в самых неожиданных местах. В туннелях коридоров, подвалах домов, на заброшенных складах. И Леос начал подозревать, что за всем этим стоит Теодор Вавилонский. Его механические ублюдки, созданные из камня и металла, были практически неуязвимы. Они двигались под землей быстро, бесшумно нападая на его людей и теней, Их нефритовые клинки легко рубили в капусту все, до чего могли дотянуться. Леос понимал, что Вавилонский становится такой занозой в заднице, с которой больше нельзя было мириться. Поэтому он решил действовать кардинально. Он закончит ритуал, получит силу, достаточную для того, чтобы уничтожить всех своих противников. И тогда... тогда весь Лихтенштейн, а за ним и вся империя, будут у его ног. «Скоро!» – рассмеялся он. «Скоро все будет моим!» Но внезапно смех застрял у него в горле. Что-то пошло не так. Землетрясение, которое еще несколько секунд назад сотрясало стены катакомб, начало постепенно ослабевать. Толчки становились все реже. Леос нахмурился, пытаясь понять, что происходит. «Что такое?» – рявкнул он, обращаясь к магам, которые продолжали шептать заклинания. «Почему землетрясение прекращается?» Маги, переглянувшиеся, лишь пожали плечами. Они тоже не понимали, что происходит. В этот момент один из повстанцев, отвечающий за охранные артефакты, подбежал к Леосу. «Господин, у нас проблемы!» Выпалил он с трудом, переводя дыхание. «Охранные артефакты! Они сломаны!» Леос не поверил своим ушам. «Ты что, идиот? Как такое возможно?» «Не знаю, но они расплавлены», — сказал повстанец, лучом фонарика указывая на разные углы зала. Леос подошел ближе и внимательно посмотрел на куски расплавленного металла, которые когда-то были мощными артефактами. Они должны были защитить этот зал от любых внешних воздействий. Но сейчас от них практически ничего не осталось. «Вавилонский!» – прошипел Лео сквозь зубы. «Это его рук дело!» По залу пробежал шепот. Повстанцы начали переглядываться между собой. В их глазах читался страх. Они понимали, что оказались в ловушке. Защитные артефакты сломаны, а стены зала под воздействием редких толчков начали трещать по швам. «Найти его!» – заорал Лео, обращаясь к теням. «Найти Вавилонского и убить!» Тени бросились к выходу из зала. Но стены катакомб уже начали обрушиваться, погребая под собой повстанцев. На мгновение Лео застыл на месте. Однако его прирожденный инстинкт выживания быстро взял вверх. «Уходим! Быстро!» – рявкнул он, перекрикивая шум. Леос направился к одному из туннелей, который вел в глубину катакомб. Он наизусть помнил старую карту этих ходов. Там был запасной выход, который должен был оставаться целым даже в случае обрушения. Но как только они углубились в туннель, стало ясно, что это будет не так просто. Впереди послышался странный металлический скрежет. Затем из тьмы вынурнуло что-то огромное один из механических монстров Вавилонского. Его огромные клинки блестели, отражая свет от фонариков. «Назад!» – выкрикнул Леос, но было слишком поздно. Машина метнулась вперед и одним ударом рассекла одного из постанцев пополам. Остальные открыли беспорядочный огонь вопят ужаса. «Мы не можем его убить!» – закричал один из постанцев. «Его невозможно остановить! Заткнись, а стреляй!» Леос выхватил из-под плаща пузырек с темной жидкостью, теневой кровью, субстанцией, собранной из тел убитых теней. Он метнул пузырек в сторону механического монстра, стекло разбилось о металл, и густая черная жидкость разлилась по его броне, источая пары. На мгновение машина остановилась, ее движения стали неуверенными, а клинки начали вибрировать, как будто внутренние механизмы дали сбой. «Бежим!» – выкрикнул Леос, пока монстр дергался, пытаясь восстановить контроль. Повстанцы бросились вслед за ним, но внезапно стены туннеля начали сужаться. Сзади раздался треск металла. Механический убийца, объятый теневой кровью, разваливался на части. «Стены как будто живые!» – сказал один из постанцев, тяжело дыша. «Мы не успеем добежать до выхода!» Леус остановился и повернулся к группе. Его взгляд остановился на женщине, известной среди повстанцев как Лира, мастерица по взрывчатке. «Лира, у тебя есть что-нибудь, что сможет пробить эти стены?» Лира быстро обыскала свой рюкзак и кивнула. «У меня осталась одна зачарованная мина, но она нестабильна. Я не уверена, что смогу ее правильно настроить». «У тебя нет выбора». Отрезал Леус, приставив ствол пистолета к ее виску. «Либо ты вытащишь нас отсюда, либо я сам прострелю тебе башку!» Лира кивнула, ее лицо побледнело. Она замерла, торопливо настраивая мину. «Ну уже давай, взрывай тут все к чертям!» — рявкнул Леус. «Еще немного!» — выкрикнула она. Ее пальцы едва успевали за ее мыслями. Наконец, она резко обернулась. «Готово!» «Отлично!» – процедил Лео сквозь зубы. «Всем назад!» Группа отступила на несколько шагов. Лира бросила мину к живой стене и специальным жестом активировала детонатор. Раздался оглушительный взрыв, и часть стены обрушилась, открывая проход в соседний туннель. Но радость длилась недолго. Стены продолжали неумолимо сближаться. «Быстрее!» Крикнул Леос первым, проталкиваясь в образовавшийся проем. Постанцы один за другим протискивались следом, царапая плечи, об острые края пролома. Последним шел крупный мужчина с автоматом. И в этот момент стены сдвинулись настолько, что намертво зажали его в проеме. Его крик эхом разнесся по тоннелю. ⁇ Помогите! ⁇⁇ взмолился он, пытаясь вырваться. Леос даже не обернулся. Нет времени! Рявкнул он. «Двигаемся дальше!» За спиной продолжали раздаваться глухие удары и треск камней. Туннель рушился, как будто какая-то неведомая сила хотела похоронить их заживо. Оставшиеся повстанцы бежали по извилистому туннелю, следуя за Леосом. Их шаги гулко отдавались от каменных стен, смешиваясь с далеким грохотом обрушений. «Здесь должен быть поворот направо!» — крикнул Леос, замедляя бег. — За ним технический колодец, ведущий наверх! Внезапно пол под ногами задрожал особенно сильно. Лира, бежавшая позади Леуса, споткнулась и упала, выронив свою сумку с оставшимися взрывчатыми веществами. — Брось ее! — приказал Леос, когда она потянулась за сумкой. — Но там же... — начала была Лира. — Ты дура, что ли? Я сказал, брось! Леос схватил ее за шиворот и рывком поставил на ноги. В следующее мгновение часть потолка обрушилась прямо на оставленную сумку. Взрыв был такой силы, что их всех отбросило вперед. Уши заложило, глаза заслезились от едкого дыма. «Вставайте!» – прохрипел Леос, поднимаясь первым. «Мы уже близко!» Из десяти человек, начавших побег, осталось только пятеро. Они свернули за угол и увидели то, что искали – узкую шахту, уходящую вверх. По ее стенам тянулись ржавые скобы. «Живо наверх!» – скомандовал Леос, подталкивая остальных к лестнице. Первым полез молодой повстанец, за ним Лира. Внезапно позади раздался знакомый металлический скрежет. «Нет!» – прошептал кто-то. «Снова эта тварь!» Из темноты туннеля появились еще два механических монстра. «У меня еще осталась теневая кровь», – процедил Леос, доставая новый пузырек. «Поднимайтесь, я задержу их! Выполнять!» – рявкнул он. Как только последний повстанец начал подъем, Леос швырнул пузырек в механических тварей. На этот раз эффект оказался иным. Теневая кровь словно растеклась в воздухе, образовав темную завесу между Леосом и машинами. Он ухватился за первую скобу и начал подниматься. Сзади доносилось жужжание и скрежет. Монстры пытались пробиться сквозь непробиваемую завесу, а Леос тем временем карабкался все выше и выше. Наконец его ладонь нащупала край люка. Сверху потянулись руки и помогли выбраться. Леос рухнул на влажную от дождя мостовую, жадно глотая свежий воздух. Рядом тяжело дышали остальные повстанцы. Задраить люк! Приказал он, и двое повстанцев поспешно захлопнули тяжелую крышку. Они оказались в каком-то промышленном районе. Вдалеке виднелись заброшенные склады, а над головой нависало тяжелое ночное небо. Нужно уходить отсюда сказал леос поднимаясь на ноги Вавилонский думает что похоронил нас заживо, пусть так и считает пока мы не вернемся за его головой через несколько часов добравшись до перевалочного пункта повстанцев леос почувствовал как его захлестывает гнев он потерял все его планы люди артефакты и все это из за одного человека. «Теодора Вавилонского!» Он должен был немедленно отомстить, во что бы то ни стало. Оставшись наедине, Леос достал из кармана последний флакончик с темной, почти черной жидкостью. Он откупорил пробку и, окунув в пузырек указательный палец, нарисовал у себя на лбу странный символ, перевернутую пентаграмму. Затем он произнес древнее заклинание. «Великая тьма!» Клянусь кровью теней, я, Леос, посвящаю свою жизнь мести. Я уничтожу Теодора Вавилонского. Я сотру его имя с лица земли. Я буду преследовать его во всех мирах, во всех измерениях. Я не успокоюсь, пока его душа не будет гореть в адском пламени. И если я нарушу свою клятву, то пусть моя душа навеки будет проклята и станет пищей для твоих слуг. «Да будет так!» И в этот момент он почувствовал, как его тело наполняется темной энергией. Воздух вокруг него задрожал, будто принимая его клятву, а в глазах Леоса загорелся холодный огонь. Отныне он был воплощением мести, и он не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели.